2. На острие удара. За переходом границы мэр Юглар наблюдал с небольшой возвышенности. Его отряд, две сотни воинов, спокойно миновал узкую речушку и неторопливо шел по полю к стене леса, что темнело невдалеке. Впереди топал дозор десяток человек, остальные шли в нестройных колоннах. И хотя все в броне и при оружии, но топоры и копья в руках не держали, а щиты закинули за спину. Нападения не ждали. Разведка хордингов успела предупредить, что заставы покинуты, а в соседних поселениях никакого скопления вражеского войска. Юглар до последнего не верил, что его отряду дадут мирно перейти кордон. Но когда дозор, едва замочив обувь, перешел мелкую речку, с облегчением дал отмашку. Опять хординги были правы. Они всегда правы, эти люди с полудня. Боги помогают им, видимо, получив хорошую жертву. Юглар достал из походной суммы карту. Еще одно чудо-новшество хордингов. И отыскал на ней несколько мелких точек. Повернулся к помощнику. В трех верстах первый двор. Лесная пать. Возьмешь два десятка, пойдешь туда. Если вражеских воинов нет, проверишь двор. Ничего не бери. Но на большему... Или кто там у них... — Скажи, чтобы не баловал и зерно не прятал, ни то головы не сносить. Молодой десятник Монгел кивнул, бросил взгляд на карту. Он немного знал, как ориентироваться по ней, но пока чувствовал себя не очень уверенно. — Мы пройдем дальше, вот к этому двору. Большое поле. Там точно могут быть воины короля, а то и целый отряд. Займем его и будем ждать тебя. — Да, мэр, — склонил голову десятник. Не задерживайся там. И смотри, враг вроде отступил, но может следить, а в нужный момент ударит. Не пропусти. Десятник опять склонил голову, что надо бдить, не раз напоминал и Юглар, и приезжавший два дня назад хординг из армии княжества. Ступай и позови Виртышика и смолту. Монгел отошел отыскать взглядом своих людей и поспешил к ним. Десятники виртышек и Смолда получили аналогичные задания и тоже поспешили прочь. А Юглар еще раз посмотрел на карту, спрятал ее и дал знак Коноводу подвести скакуна. Пора и ему. Согласно плану операции, вспомогательный отряд должен занять несколько поселений и выйти к намеченному рубежу точно в срок. Что вызывало удивление, так это приказ проводить захват быстро, без больших жертв со стороны местных жителей, но при этом напугать их и не особо мешать тем, кто захочет уйти вглубь королевства. Такой приказ вызывал недоумение, но Юглар уже приучил себя не удивляться ничему. Это хординги надо просто привыкнуть к ним и принимать все как должное, и не задавать лишних вопросов. Во всяком случае, именно такой совет дал на прощание граф Мивус. Уж он-то зря не скажет. Юглар честно старался следовать этому совету, но иногда все же беспокойные мысли посещали голову. Благо, от мыслей еще вреда никому никогда не было. Предложение возглавить большой отряд сильно удивило Юглара впрочем, как и графа Мивуса и всех дворян его графства. Тогда в самом начале статус и самого Мивуса, и его владений был неопределен, а странная, непонятная доброжелательность хордингов выглядела как хитрая уловка, должная усыпить бдительность дворян. Зачем нужно было хордингам усыплять эту самую бдительность, когда они могли стереть в труху дружину графа? Юглар как-то не подумал, и никто не подумал, Всеобщий шок еще не прошел. Неизвестно, сколько бы еще местные дворяне приходили в себя, но хордингом ждать было некогда. Буквально на следующий день после первой встречи с командованием армии к Юглару прибыли двое хордингов и пригласили проехать с ними. Он спросил разрешения у графа. К своему изумлению, тут же его получил и отбыл с новыми хозяевами доминингов в их лагерь. С того момента все и закрутилось. Лично командующий всеми силами хордингов, сам правитель разговаривал с молодым дворянином. Суть дела оказалась проста — создать на базе дружины графа отряд, который пойдет вместе с хордингами дальше на полночь. Выходцы из доминингов станут помощниками, проводниками, разведчиками и переговорщиками, так как хорошо знают местные обычаи и порядки, да и к здешним условиям привычны. Кроме 12 десятков дружинников графа, в отряд должны были влиться добровольцы из разгромленных отрядов соседних дворян, уцелевшие наемники, потерявшие работу и прочие доброходы. Правда, число выживших воинов после захвата владений Хорнера, Энкера, Доминиара и других было невелико, а из тех, кто уцелел, желающих встать в ряды нового отряда, еще меньше. Но это не так важно. Зато наемников из дружин погибших дворян было почти пять десятков, а им все равно, от кого получать плату. Так или иначе, но вспомогательный отряд должен быть создан и подготовлен к боевым действиям в определенный срок, о чем правитель и сообщил Юглару в конце разговора, а потом спросил, справится ли мэр с делом, или поискать другого начальника, хотя мэр Тимал хвалил своего боевого товарища и убеждал, что ему по силам это задание. Юглар не сразу и ответил. Слова мэра Тимала грели душу, хотя, если честно, были не совсем верны. Ничего такого Юглар не сделал, только пошел за Тималом, уняв оскорбленную гордость и забывая поражение в поединке и не потерял голову в горячей рубке и командовал небольшим отрядом, сумев не потерять никого и сделать дело. Хотя, наверное, это и есть умение руководить. Или нет? Молодой воин не боялся ответственности и возможных ошибок, но он не знал, надо ли принимать такое предложение. Слишком быстро все произошло, слишком быстро все изменилось. Недавние соперники соседей погибли, владетельные дворянства уничтожены а в доминингах хозяйничает армия хордингов. Тут, хочешь не хочешь, мысли пойдут ковырком. Посоветоваться бы с графом. Тот вроде бы и одобрил назначение Юглара, но что скажет сейчас? Ведь его вассал выходит из подчинения. Юглар посмотрел на правителя, намереваясь попросить время на размышление, но, увидев его взгляд, вдруг понял, что отвечать надо здесь и сейчас, и ответ нужен только один. «Я готов», — выдохнул Юглар и впервые заметил улыбку на лице правителя. «Я постараюсь». «Не сомневаюсь, что все получится», — ответил правитель. «А мы поможем. С этого момента мэр Юглар — вы командир вспомогательного отряда и капитан армии хордингов. Поздравляю». Смущенный Юглар только кивнул, даже забыв спросить, что это за звание и почему он уже в армии. Ответы он получил в тот же день, когда после череды некоторых непонятных для него действий был представлен командиру корпуса «Восход» генералу Хологоту, его штабу и командирам полков. Генерал еще раз коротко объяснил, что за отряд должен создать юглар, в какой срок, а потом передал его на руки помощникам. Так для молодого командира началась служба. В тот же день Юглара и прибывших вслед за ним дружинников поставили на довольствие, выдали плату за два круга вперед, снабдили некоторым имуществом и снаряжением. Вооружение и доспехи остались прежними. Как сказал Юглару начальник штаба корпуса полковник МГУР, «Так будет лучше для самих воинов, а на переучивание и привыкание к новым образцам нет времени». Тот же Мгур направил в отряд одного из старших оружейников, чтобы тот проверил и оценил оружие отряда. Попав в водоворот дел, Юглар вынужден был подстраиваться под этот бешеный ритм, на время забыв и о своих сомнениях, и о графе Мивусе. А тут еще к нему пришли три десятка собранных с разных мест наемников, до этого служивших дворянам и потерявших работу после разгрома дружины. Эти парни были готовы служить тому, кто щедро платит, и хординги решили дать им шанс показать себя. Впрочем, была и еще одна причина, по которой наемников взяли на службу. Отпускать их сейчас значит дать шанс королю Дагиласты и владетельным дворянам полуночи узнать о том, что их ждет в скором времени. Да и империя могла узнать о хордингах и их реальной силе. Наемникам вежливо так намекнули, что лучше им принять предложение и пойти на службу. Не то... Наемники намек поняли сразу и не возражали. Головы дороже. Чуть позже в отряд прибыли полтора десятка воинов, уцелявших в схватках хордингов с дружинами полуденных дворянств. Эти выглядели плохо, панура и испугано, Но предложение тоже приняли. Им-то напрямую сказали, что выбора у них нет. Либо служба, либо... Поняв, что есть шанс сохранить голову на плечах, бывшие дружинники дали согласие, получили обратно свое оружие и строгий наказ. Если что, никаких уговоров. Сразу в расход. Этот термин был здесь незнаком, но смысл воины уловили и перечить не посмели. Проба сил нового отряда состоялась уже под конец первого этапа операции по захвату доминингов. Корпус-восход стремительно шел на полночь захватывая владения маркиза Агленса и герцога Студора. Часть границы между этими владениями проходила по притоку Бриаша. В месте, где приток впадал в Бриаш, стоял довольно большой двор, где располагался гарнизон дружины маркиза. Два десятка воинов стерегли кордон и охраняли смолокурню и водяную мельницу, едва ли не единственную в этих краях. С другой стороны реки была застава дружины герцога, Там тоже стоял гарнизон в два десятка воинов. Вот оба гарнизона и нужно было уничтожить. Задание для отряда не самое сложное, но ставивший задачу генерал Хологат особо подчеркнул. Ни один воин врага не должен уйти живым. И сам подсказал тактику действия. Блокировать гарнизоны, перекрыть все дороги, а потом ударить сразу с двух сторон. Юглар к делу подошел очень серьезно. Призвав все знания и опыт, внимательно изучил карту, новинку, впервые увиденную Хординга хордингов в штабе, разработал план захвата, потом переговорил с помощниками и только после этого доложил окончательный вариант операции генералу. Получил разрешение и двинул отряд к заставам. Операция прошла в целом гладко, хотя и не без ошибок. Незаметно разведку провести не удалось. Местные жители, рыбаки, засекли чужих воинов и доложили на заставу маркиза. Но там почему-то промедлили и высылать дозор не стали. Может, не поверили рыбакам? Так или иначе, но отряд Юглара сумел взять оба гарнизона в кольцо и напасть на них одновременно. Из-за жителей поселения полной внезапности не получилось. Те подняли тревогу, но было поздно. Два отряда по 40 воинов налетели на гарнизоны, сошлись в рукопашку и в ожесточенной рубке уничтожили их до последнего человека. Юглар, успевший узнать, насколько мощным оружием является Лук, создал в своем отряде команду стрелков. Они сумели здорово потрепать противника, хотя и работали с дистанции в полсотни метров. Потери отряд понес хоть и незначительные, но чувствительные. Два десятка воинов выбили из строя, из них шестеро погибших. Генерал Холагат и сам правитель Юглара похвалили, но не забыли указать на ошибки. Для блокирования гарнизонов Юглар отрядил больше сотни воинов, и они все сражение простояли на месте, хотя можно было оставить несколько заслонов, а как минимум семь десятков бросить в помощь ударным группам. Не обязательно было штурмовать благаузы, их проще поджечь и рубить тех, кто выскочит наружу. Евглар молча выслушал замечания и похвалу, а потом получил приказ готовиться к следующей операции. Оберден и Холога довольно потирали руки. Вспомогательный отряд свое дело сделал, уничтожил противника и получил первый опыт. Значит, идея с его созданием была верна. И хотя оба гарнизона угрожать планам корпуса никоим образом не могли, но и оставлять их в тылу нельзя. Отвлекать от дела основные силы нежелательно. Так что все вышло как нельзя лучше. После операции Юглар получил немного времени на отдых и подготовку отряда. К нему пришла еще одна группа наемников из 20 воинов, а следом отряд добровольцев из земель графа Мивуса. Таким образом, отряд восполнил потери и вырос до двух сотен. Встретил юглары графа Мивуса, рассказал об удачном бое, о разговорах с хордингами. Тогда-то он и услышал от Мивуса несколько наставлений. «Хординги пришли сюда надолго», — сказал граф. «Это видно по их поведению. Людей не трогают, дворы не разоряют, скот не уводят, только уничтожают дворяны и их дружины. Но это и понятно. Старые хозяева должны были уйти». «А вы, мэр-граф?» «Я...» – граф усмехнулся. «Мне повезло. Мэр Тимал сказал за меня слово. Да и за тебя тоже. Потому мы и живы, и пользуемся доверием хордингов. Но доверие надо оправдывать. А если мы окажемся им не нужны?» – задал мучивший его вопрос Юглар. Мивос ответил не сразу. Видимо, и сам думал об этом. «Надо сделать так, чтобы были нужны». Работать, служить, завоевывать положение. Хординги приняли нас как равных, это шанс твой и мой. Потому делай, что скажут, и не задавай много вопросов. Лишних вопросов, уточнил граф. Как я понял, они уважают тех, кто сам доходит до всего. Хотя в сложном деле, конечно, помогут и подскажут. Миус опять помедлил и добавил. Домининги – не конечная цель хордингов. Они пойдут в империю. «Да я уже это понял», — пояснил он, увидев изумленный взгляд Юглара. «Я уверен, они добьются своего, а верные люди им будут нужны и здесь, и там. Тем более, что верных людей мало, ведь самих хордингов не так уж много, их армия выглядит огромной только здесь, а в скратисе они растворятся, как снег весной». «Значит, они будут искать союзников?» «Верно». «И если ты проявишь себя как следует, то получишь шанс командовать не только отрядом. Но для этого надо стать таким же, как они». «Стать хордингом?» — усмехнулся Юглар. Граф на усмешку не отреагировал, смотрел серьезно. «Да, как я понял, в их княжестве найдется место всем. Но для этого надо думать, как они, поступать, как они, и желать того же, что желают они. Стать хордингом не здесь». Палец графа коснулся лба. «А здесь...» Мивус положил руку на грудь. «Это сложно, но я постараюсь. Вы правы, мэр, я ехал по вашим землям, я видел, что дворы не тронуты, люди ходят без страха, а хординги ведут себя мирно, как дома. Они держат слово, и мы тоже будем держать». «Значит, ты меня понял», — довольно кивнул граф. «Мы из доминингов, но теперь мы и хординги тоже». Не забывай это. Разговор Юглар запомнил. Граф, как это бывало не раз, оказался прав. Если уж хординги приняли кого-то в свои ряды, то и относятся как к равным, не делая различий между выходцами с полудня и из доминингов. Впрочем, это происходило не со всеми. Юглар помнил, как быстро и внезапно исчез барон Рамжевер. В его доме не осталось никого, даже слуг а воины личной охраны перешли в дружину Мивуса. Графа о произошедшем поставил в известность лично правитель, сказал, что барон вывед короля Сидуагана и передавал сведения своему хозяину. Мивус поверил сразу, ибо сам подозревал барона в связи с королевским домом Дагеласты, тем более вся его семейка служила королям доминингов. Единственное, что точно знал Юглар, барона не убили, Хординги выжили из него все сведения и держали в качестве советника. Правда, советника поневоле, но это лучше, чем быть просто трубом. Придя к окончательному решению, Юглар буквально горел на службе. Не давал спуску ни себе, ни подчиненным. Хординги такое старание видели и одобрительно кивали. Как-то при встрече генерал Холага довольно заметил, что молодой военачальник может сделать неплохую карьеру в армии. И вот теперь Корпус Восход двинул свои войска через кордон, а в авангарде шел вспомогательный отряд Юглара. Молодой командир впервые был на острие удара и очень хотел сделать все правильно, чтобы не подвести ни правителя, ни генерала Хологата, ни графа Мивуса, и тем более самого себя.